Глава 5. 4 сентября 2016 года, 1450 город Шелкова, Московская область. Причина смерти, как ни странно, действительно утопление. Димыч, он же Дмитрий Логинов, шлепнул на стол следователя, за которым уже примастился с чашкой чая и баранками Петр Григорьевич, папку со своим экспертным отчетом. Следователь потянулся за папкой. Но Соболев, от переизбытка энергии, беспокойно шатавшийся по скромному кабинету, оказался проворнее, подцепил ее за секунду до того, как тонкие пальцы Велесова коснулись угрюмо синего пластика. Она захлебнулась водой из реки, удивленно уточнил он, пробегая глазами строчки отчета игнорируя недовольный взгляд смешно надувшегося следователя. Так точно! согласился Логинов, подтягивая к столу еще один стул, на котором и устроился. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но. «От реки до усадьбы минут десять бодрой ходьбы», — заметил Петр Григорьевич, размачивая в приторно-сладком и очень крепком чае очередную баранку. «Это если по протоптанным дорожкам идти», — возразил Логинов. «А есть место, где река изгибается и подходит к усадьбе ближе, но там берег крутой и лес густой между дворцом и водой. Зато дойти можно минут за пять, но это не так важно, тело после смерти не перемещали, то есть погибла девушка» в том же помещении, где ее нашли. «И как именно она могла нахлебаться речной воды во дворце?» поинтересовался Велесов. Логинов повернулся к нему с невероятно серьезным выражением лица, которому Соболев даже немного позавидовал. Он на нового следователя без улыбки смотреть не мог, хотя тот работал с ними уже с полгода и даже успел показать себя толковым парнем. Проблема была в том, что он оказался самым молодым в следственной группе. Ему едва исполнилось 28, а щуплая комплекция, небольшой рост и слабенькая растительность на лице заставляли его выглядеть моложе лет на 10 или хотя бы на 8. Скорее всего, убийца принес воду с собой и утопил жертву в ней. В крови Рязановой просто нереальное количество алкоголя. Проще говоря, она была мертвецки пьяна в момент гибели. Вероятно, не осознавала происходящее». «Убийце достаточно было сунуть ее голову в ведро или вливать воду в рот, пока девушка не захлебнется. Судя по положению и состоянию тела, я ставлю на второе». «Ну и зачем вся эта дичь?» Снова подал голос Пётр Григорьевич, хотя в нем не слышалось ни капли интереса. Казалось, он просто изо всех сил пытается поддержать давно наскучившую ему беседу. Часть ритуала убийцы?» предположил Соболев, вопросительно глядя на эксперта. И тут же сокрушенно добавил. «Господи, неужели серийник? Только этого нам не хватало». «Так, давай только заранее кипиш не разводить». Неожиданно строго велел Петр Григорьевич. «Пока ничего не указывает на серию». «Но, как я понимаю, кое-что указывает на ритуальное убийство в рамках какого-то культа?» Затаённым возбуждением, которое показалось Соболеву странным и нездоровым, поинтересовался следователь Велесов. «Хм...» «Практика говорит в пользу того, что по-настоящему ритуальных убийств не бывает». Осторожно, ответил Логинов. «Как правило, мы либо имеем дело с психом, который прикидывается сектантом, либо не имеем дело с убийствами. Большинство сект и общин создается с одной целью — обогащение организатора. Есть и те, кто просто тащится от контроля над другими и всеобщего обожания. Но, как правило, если дело там и доходит до убийств, то их так не обставляют». «Но ведь вы нашли на полу пентаграмму», — с нажимом напомнил Велесов. «Кстати, удалось ее в деталях рассмотреть?» «Да, я там продублировал отдельным рисунком». Логинов кивнул на папку, которую Соболев по-прежнему держал в руках. «Но создается впечатление, что начерчена она была за какое-то время до убийства. За несколько часов или даже за сутки. Возможно, она вообще не имеет отношения к убийству». «Как ты это определил?» — удивился Соболев. «Песок». Лаконичный и слегка высокомерно изрек Логинов, делая паузу. Сколько Соболев успел повидать экспертов, а все они любили, чтобы их упрашивали объяснить подробнее. Велесов не стал его разочаровывать. «Что? Песок?» «Песок намело поверх линий. Вы же видели там окна? Оттуда дует ветер, песчинки перемещаются по полу там, где нет преград. Эти песчинки я обнаружил поверх линий в разных частях пентаграммы. Даже там, где их не могло быть... Если бы тело положили в круг сразу. Какое-то время пентаграмма была просто начерчена, ее заметало мелким песком несколько часов. Ее мог рисовать, не убийца. Но тело лежало внутри и прекрасно вписывалось в звезду, возразил Виллиса, все-таки отобрав у оперативника папку и найдя в ней нужное изображение. Руки и ноги жертвы были раскинуты четко по лучам. Оно там помещалось. Минутное вдохновение, предположил Соболев. Убийца увидел пентаграмму, оставленную сатанинским шабашем, и решил положить тело на нее, чтобы запутать следствие. «Шабаши — это у ведьм!» — меланхолично поправил Петр Григорьевич, звучно прихлебывая чай, но никто не обратил на его слова внимания. «А воду из реки он притащил тоже только для того, чтобы запутать следствие?» — фыркнул Велесов. «Ответить никто не успел. Резкий, песклявый звонок внутреннего телефона помешал». «Да», — бросил молодой следователь в трубку немного раздраженно. Однако лицо его тут же просветлело, и после недолгого молчания он отозвался уже с большим энтузиазмом. Да, конечно. Выпишите, пропуска и пусть кто-нибудь проводит их ко мне. Мы ждем. Мы кого-то ждем? Удивленно поинтересовался Логинов, втряхнув седой головой. Это сторонние эксперты, назовем их так, почему-то смутился Велесов. Из института исследования необъяснимого. Из чего? переспросил Петр Григорьевич, не донеся до рта очередную баранку. Его глаза изумленно округлились, что на обычно невыразительном лице демонстрировало крайнюю степень замешательства. Велесов неловко передернул плечами, почему-то тревожно обернувшись на Соболева, единственного, кто по-прежнему стоял и находился вне поля его зрения. Проще говоря, они занимаются всякой чертовщиной, как коммерческая структура, но поскольку государство выделяет им какие-то гранты, органам правопорядка в некоторых сложных ситуациях они помогают бесплатно. С кроговоркой выпалил он. Я хотел, чтобы они взглянули на пентаграмму и сказали, есть ли в ней что-нибудь. А еще эта история с портретом, которую рассказала подруга убитой. В общем, хотелось бы понять, нужно ли идти по этому пути или все это туфта. А для нас это не очевидно, насмешливо уточнил Петр Григорьевич. Забытая баранка так и висела в воздухе, нелепо застыв на полпути в рот. Я хотел бы послушать разные мнения, заявил следователь, стараясь выглядеть уверенно и независимо. Собирался просто послать им схему пентаграммы, но одна из их следственных групп оказалась сейчас в Москве, поэтому они предложили заехать к нам лично. «Как мило с их стороны», — хмыкнул Соболев, обменявшись выразительным взглядом с экспертом Логиновым, который, судя по виду, как раз решал, обидеться ему на такое недоверие следователя или нет. В дверь коротко постучали, и она тут же распахнулась, хотя никто не успел пригласить гостей внутрь, они вошли сами. Их было трое. Первым вошел мужчина лет 40 с небольшим. За ним следовала неожиданно красивая блондинка, Такую никто не ожидает увидеть в какой бы то ни было следственной группе. Последним вошел мужчина лет пятидесяти. Неприметной внешности, но по какой-то причине заставляющий нервничать любого, кто на него посмотрит. В небольшом кабинете, где уже и так находилось четверо, сразу стало тесно. Велесов приветственно вскочил на ноги. Логинов тоже поднялся с места, но более плавно. Последним встал Петр Григорьевич прихватив со стола чашку и горсть баранок. Следователь торопливо представил своих коллег, разошедшихся к стенам кабинета, чтобы освободить пространство гостям, и представился сам. Соболев удовлетворенно отметил, что по лицам прибывших пробежало замешательство, когда они узнали, что он возглавляет группу. «Меня зовут Владимир Дементьев». В свою очередь представился мужчина помоложе. «А это мои коллеги, Евстахи Велоревич и Лилия Петровна». Велесов предложил им садиться и засуетился насчет третьего стула. Но Дементьев заверил, что постоит, поэтому к столу сели только его старший коллега и дама. Суть дела Велесов изложил коротко, за несколько минут, особо не вдаваясь в подробности личности жертвы и сосредоточившись только на месте обнаружения тела, причине смерти и фотографиях пентаграммы. Оперативники и эксперт все это время угрюмо молчали. «Грибова?» — переспросил Евстахий Вилорьевич, едва только услышал название усадьбы. «Вам знакомо это место?» — удивился Виллисов. «Оно имеет большое культурно-историческое значение, так что да. К тому же...» Он вдруг поправил очки на переносице, хотя они и так сидели идеально. «С ним связана одна интересная легенда». «Про хозяйку?» Неожиданно для самого себя зацепился за эти слова Соболев и буквально почувствовал взгляд, которому дарил его напарник. тяжелый такой, недовольный». Евстахий Велоревич задумался на секунду, как будто вспоминая, и кивнул. «Да, так порой называют якобы обитающий там дух. На самом деле она была крепостной, прислуживала в доме, но у нее случился роман с хозяином, он чуть ли не жениться на ней собирался. Но, конечно, не женился». «Конечно», — хмыкнула Лилия, которой Соболеву совсем не хотелось добавлять отчество. «Имя, красивое и утонченное. «Красотке подходило, а простоватое отчество — нет». «Деревенские считали девушку ведьмой, и однажды, когда хозяин Грибова был в отъезде, утопили», — продолжил Евстахий Велоревич, как будто не услышав этой вставки. «Вернувшийся хозяин был безутешен и даже повесил в своей спальне портрет погибшей любовницы. У портрета его однажды утром мы нашли» захлебнувшимся, неизвестно откуда взявшейся водой. «Речной?» — напряженно уточнил Логинов. «А вот этого тогда никто не стал проверять». Евстахий Велоревич посмотрел на него с едва заметной улыбкой. «Но некоторые называли это поцелуем смерти утопленницы. И с тех пор мертвую девушку регулярно видели, слышали или чувствовали в усадьбе». Когда ее портрет спрятали где-то в подвале, повесив лицевой стороной к стене, это прекратилось. Но жить я с тех пор хозяевам там не было. Их преследовали кошмарные сны, несчастные случаи, болезни. В конце концов семья была вынуждена продать усадьбу. Но кто бы ее ни покупал, никто так и не смог долго использовать. Тогда и стали говорить, что теперь Настасья, так звали ту крепостную. «Единственная истинная хозяйка дома. Кой она и должна была стать, если бы хозяин на ней женился». Соболев повернулся к Петру Григорьевичу, вяло хрустящему последней баранкой. Взгляд его красноречиво говорил, мол, все сходится. И женщина, обнаружившая тело, хозяйка упоминала, и подруга жертвы похожую историю рассказывала. Напарник только пожал плечами, мол, мало ли, кто чего рассказывает. А какие ваши доказательства? «Предположим, легенда действительно существует». Неожиданно серьезно заговорил Логинов. Но одно с другим никак не вяжется. Если речная вода в легких жертвах отсылка к этой истории, то смысл послания не ясен. Убита девушка. Вряд ли утопленница полезла бы к ней с поцелуями. И при чем тут тогда пентаграмма? Кстати, что вы можете о ней сказать? Поинтересовался Виллисов у Евстахия Вилоревича, поскольку остальные на схематичные изображения даже не взглянули. Дементьев смотрел только фотографии с места обнаружения тела, а красавица-блондинка, как ни странно, больше внимания уделила отчету о вскрытии и протоколам. «К сожалению, ничего конкретного», — вздохнул тот. «Пентаграмма — символ распространённый используется во многих культах. По сути, это защитный круг, разделенный на сектора. Дьявол, как обычно, кроется в деталях, в данном случае в символах, размещенных в этих секторах, если они есть». «Видите?» — он указал на закорючки, изображенные в треугольниках лучей звезды. «Эти символы, скорее всего, и раскрывают назначение ритуала, но мне они не знакомы. Или это редкая школа магии, или просто современная ерунда, которая порой выдается за магию. Сказать сложно, но я могу провести исследование. Мы также можем взять под наблюдение усадьбу и провести более глубокие исторические изыскания, чтобы понять, «Есть что-то реальное в основе известной сейчас легенды?» Продолжил Дементьев. «У нас уже сложилась наработанная схема подобных расследований. Хотя лично я сомневаюсь, что в данном случае виновата аномальная. Ваш убийца из плоти и крови. Во что бы он ни верил». Соболев, все это время подпиравший спиной стенку, даже выпрямился от такого неожиданного заключения, моментально зауважав Дементьева. Когда Очкарик принялся рассказывать свою легенду, Он уверовал в то, что эти чудики сейчас будут давить на тему с утопленницей, чтобы впарить им свою помощь. Может быть, и бесплатную, но под это дело они потом выбьют еще какой грант. Велесов тем временем заметно смутился и извиняющимся тоном признал. «Не думаю, что сейчас у меня достаточно оснований для обращения за подобного рода помощью. Но если вы сможете точнее нам сказать, означает ли что-то символы в пентаграмме, мы будем вам очень благодарны». Евстахий Вилорьевич кивнул, снова поправив идеально сидящие очки. Соболев решил, что это движение нечто вроде нервного тика или просто дурной привычки. «Дадите мне копию рисунка», — поинтересовался между тем пожилой исследователь необъяснимого. Велисов заверил его, что он может взять эту. «И спасибо за исторический экскурс», — добавил он. «Всю жизнь живу в Шелково, а первый раз слышу эту историю про усадьбу. Но я никогда не интересовался местным фольклором». «А зря». «Это бывает полезно», — улыбнулся Евстахий Вилоревич, поднимаясь со стула. Лилия последовала его примеру, и все трое гостей потянулись к выходу, обещая оставаться на связи и заверяя, что в случае чего они готовы вернуться с полноценным расследованием. В последний момент Соболев все же остановил их вопросом. «А это правда, что портрет может предсказывать будущее?» От изумленного взгляда сразу шести пар глаз на него едва не напала нервная икота, и он поторопился уточнить. «В смысле...» «Действительно ли говорят, что он так делает?» Евстахий Вилорьевич вновь поправил очки и улыбнулся. «Да, есть такие упоминания. Правда, я сомневаюсь, что кому-то на самом деле удалось поговорить с портретом настасьи о будущем». «Это-то понятно. Нет, я не в том смысле», — торопливо перебил Евстахий Вилорьевич. «Я не думаю, что комнату, в которой спрятали портрет, когда-либо находили». «Тогда откуда взялись разговоры?» Завороженно уточнил Велисов, с видом ребенка, желающего услышать еще одну сказку. Но Стахе Велорович его разочаровал, пожав плечами. Возможно, кто-то хотел, чтобы ее нашли вот и пустил. Мотивирующий слух. Дверь за ними закрылась в вязкой тишине, которую какое-то время спустя нарушил Петр Григорьевич еще раз смачно хлебнув чая. Так чего? Спросил он, возвращаясь к своему обычному, меланхоличному тону, демонстрирующему полное отсутствие заинтересованности в происходящем. «Будем ловить утопленницу или работаем, как обычно?» «Работаем, конечно», — кивнул Велисов, снова пытаясь выглядеть уверенно и на этот раз значительно, от отчего Собольву стало еще смешнее. «Вам удалось узнать, на какой вечеринке работал Рязанова в ночь своей гибели?» «Пока не выяснили даже название агентства, через которое она работала», — признался Петр Григорьевич, возвращаясь за стол. Девица это надежно скрывала. В окружении никто не в курсе. Пытаемся получить доступ к ее банковскому счету, но, сам понимаешь, дело не быстрое. К тому же выходные, а если деньги ей кидали на какой-нибудь кошелек или она получала их в конверте, то вообще не доискаться. Надо найти, серьезно заявил Велесов. Подруга Рязанова утверждает, что во время звонка та сказала: Мы едем. Возможно, она ехала в усадьбу с кем-то с вечеринки. «Этот человек может быть свидетелем». «Или убийцей». Не Неожиданно оживился Соболев, тоже подходя к столу и упираясь в него руками. На губах его играла торжествующая улыбка. «Ты сказал кое-что важное, пока эти ребята были здесь. Далеко не все знают историю усадьбы. Пожалуй, только такие вот очкастые заучки». Он кивнул на стул, на котором сидел Евстахий Велоревич. «Всякие фрики, интересующиеся аномальщиной». «И местные, грибовские». Добавил Петр Григорьевич, назидательно подняв вверх указательный палец. Вроде той женщины с собакой. Совлев согласно кивнул и продолжил свою мысль. Ирина ехала с вечеринки, да, но она ехала с тем, кого знала, и кто знал легенду. А если она просто рассказала легенду своему спутнику, возразил Велесов. Это не спонтанное убийство, вклинился Логинов. Даже если предположить, что пентаграмму заранее нарисовал кто-то другой, убийца подготовил воду из реки. Или, как минимум, подготовил достаточно вместительный сосуд, чтобы ее принести. Обычной пол бутылкой там было не обойтись. «Вот именно!» — обрадовался Соболев. «У него был план, а значит, был мотив. Поэтому это кто-то из ее окружения, кто знает легенду». «Хорошо, работайте в этом направлении», — кивнул Велесов. «Но насчет вечеринки...» «Все же выясните».